Глава 26 «Послушать ее так просто уши вянут», — покачал головой Флинн, когда мы вышли из отеля. «Я, конечно, люблю свою бабушку, но когда ее заносит, она превращается в Стервеллу Девиль на стероидах». Я засмеялась. «А теперь я еще должен разбираться с их старым домом. Вот повезло». Протискивая сквозь толпу субботних покупателей, я вновь задумалась о Мэривуде. Повешенные к Рождеству лампочки отбрасывали свет на тротуар. В уличном лотке молодой парень деловито зачерпывал и насыпал в кульки горячие каштаны. Их теплый уютный аромат дополнял праздничную атмосферу. «Мы так и не узнали, почему твой дед соврал бабушке, что продал Мэривуд, и насчет отношений с Лилией неясно». «Какие у тебя на сегодня планы?» Неожиданно прервал Флинн. «Планы?» «Особо никаких. Собиралась ехать домой, погулять с Харли. Это мой щенок из приюта. В общем, немного расслабиться». Флин смотрел на меня сверху вниз. «И я подумал, может, пойти перекусить, а потом вместе навестить моего деда?» Я уставилась на него, как мангуст, а загипнотизированный коброй. «Что, прямо сейчас?» Флинн сунул руки в карманы брюк. «Почему бы и нет? Мою сегодняшнюю фотосессию для журнала перенесли на следующую неделю. Да и ты не похожа на человека, который пасует перед вызовом». От того, как он произнёс слово «вызов», заколотилось сердце. «Что со мной вообще такое? Чёрт, стою тут и краснею, как школьница!» Я подняла на него глаза. «Вызов принят!» На красивом лице Флина медленно появилась улыбка. Тогда сначала идем есть, а потом побеседуем с почитаемым художником стрит-арта о его личной жизни. Другими словами, расслабиться мне не светило. Мы выбрали ресторан американской кухни, где подавали горячие блинчики под разными соусами. Внутри заведения доминировали дымчатые тона и темная мебель, а стены украшали огромные чёрно-белые фотографии статуи Свободы. Моста Золотые Ворота и склона с буквами Голливуд. Из окна нашего уютного закутка открывался вид на королевский ботанический сад Глазгу, где дети в рождественских шапочках энергично распевали псалмы, собирая деньги на благотворительность. Немного поломав голову над меню, я остановила выбор на блинчиках с клубникой и черникой, а Флин не устоял перед беконом с кленовым сиропом. Официантка поставила кофейник на середину стола и исчезла. «Расскажи о своей семье», — попросила я, наливая в чашки дымящийся чёрный кофе. В глубине сознания всё ещё звучали слова Астрид телбот насчёт игр с огнём и опять репортерша. «Ой, давай без этого», — застонал Флинн. «Ладно», — засмеялась я. Он ладонями обхватил чашку. «Думаю в том, что в нашей семье не любят откровенничать вина деда. Мы так долго храним его секрет, что вообще разучились доверять людям». Его лицо помрачнело, и он опустил чашку с кофе на стол. «Помню, как родители вырвали из меня обещание не разбалтывать большую дедушкину тайну. Нелегкая задача для подростка, желающего кричать на весь свет, что его родной дедушка...» Тот самый чувак, который в три часа ночи рисует на автобусных остановках Эйфелеву башню. Представляю, как трудно было не проговориться. Еще бы! Мне отчаянно хотелось прославиться и произвести впечатление на девчонок. Но впечатлить девчонок ты мог и без того. Черт, Леоне! Поздно. Предательские слова сорвались с языка. Сказанного не воротишь. То есть я имела в виду... залепетала я. Что не похоже, чтобы ты не пользовался популярностью у противоположного пола. Да чтоб меня! Что за бред я несла? Одно глупее другого. Я схватила стакан с водой и попыталась за него спрятаться. Жаль, что нельзя было нырнуть туда с головой. Флинн слегка улыбнулся. Особенно родители советовали сторониться журналисток. Я улыбнулась в ответ и опустила стакан на место. Надо же, и смотри, что из этого вышло. Очередную неловкость разрядила официантка, которая подошла к столику с нашим заказом. Мы тут же набросились на еду. Вечно этот парень выбивал меня из колеи. Почему? Что в нем такого? Ведь я умела держать себе в руках, а тут от одного взгляда из-под длинных ресниц или при звуке низкого голоса превращалась в какую-то размазню, лопучущую всякую ахинею. Я мотнула головой, отгоняя наваждение. «Ты же убедился, флин что мне можно доверять?» Он отрезал кусочек бекона. «А знаешь, похоже, ты права». «Ну, наконец-то!» Театрально закатив глаза, засмеялась я. От его взгляда в упор ёкнуло сердце. «Нет, я серьёзно, леоне Тебе действительно можно доверять. Ты уже сто раз могла побежать в свой журнал или газету с новостью про моего деда. Но ты сдержала слово, это много значит. Я срочно занялась изучением клубники в своей тарелке. Не теряй голову, Леоне, не поддавайся эмоциям. Вспомни, чем это кончилось в прошлый раз. Поковыряв вилкой клубнику, я спросила. А что за намеки на проблемы с журналистами в прошлом? Я смущенно улыбнулась и извиняющимся тоном добавила. «Пардон, ничего не могу поделать со своим любопытством. Профессиональный изъян». Флин молчал. Сначала я подумала, что он не станет отвечать, но ошиблась. Пару лет назад я встречался с журналисткой. Ее звали Рэйчел. Я не скрывал, что среди моих клиентов были знаменитости. Она начала за ними шпионить и писать о них всякие гадости. Он пожал плечами. В результате я лишился важных клиентов, и мы с ней расстались. Флинн тяжело вздохнул. И я тогда здорово обиделся, чувствовал себя и жертвой, и последним идиотом. Не зря в нашей семье с тех пор, как мой дед начал заниматься стрит-артом, избегают репортеров. Тебе не позавидуешь. Предательство пережить нелегко. Воображение услужливо нарисовало образ Майлза, который, впрочем, сразу удалось отогнать. «Да уж, было непросто. Кроме личной обиды, она нанесла ущерб моему бизнесу, ведь я потерял доверие клиентов». «Расскажи лучше о своих родителях», — попросила я, меняя тему. «Какие они?» «Слегка отстранённые», — признался флин. «Только не пойми привратно, у меня любящие и заботливые родители, которые обеспечили мне счастливое детство. Просто они не из тех, кто ради детей готов идти на серьёзные жертвы». Он задумчиво проживал кусок блинчика. «Им, например, никогда не нравилось, чтобы их называли мамой и папой, поэтому я всю жизнь зову их диана и Карлом». Потом он сказал, что родился в Дерраке и посмотрел на меня. «Ну а как насчет твоих предков?» «Мама итальянка из небольшого городка недалеко от Палермо. Ее зовут Марина. Мои покойные бабушка с дедушкой привезли ее сюда совсем маленькой». Дед приехал в Шотландию в надежде найти работу в гостиничном бизнесе. А папа родился и вырос в Силвернессе. Мама часто говорит, что у него в жилах не кровь, а морская вода. Я подцепила вилкой клубнику. И еще мама постоянно твердит, что нужно больше есть. А папа до сих пор видит во мне восьмилетнюю девочку. Флинн улыбнулся. «А чем они занимаются?» У мамы выездная парикмахерская, а папа выполняет малярные и декоративные работы. Взгляд Флина переместился на мои волосы. «Так вот, почему ты напоминаешь ботичелиевских девушек? Жаль, не прихватил с собой фотоаппарат. При этом освещении получился бы потрясающий снимок». Моя рука метнулась к растрепавшимся кудрям. «А вы неплохо продаете свои услуги, мистер Телбот». Вот еще, это не реклама, а чистая правда. Я заставила себя сосредоточиться на обеде. Разговор принял неожиданный оборот. Как бы не растаять. Моя шевелюра – заслуга итальянской части семьи, как и мое пристрастие к еде. Флинн засмеялся, продемонстрировав ряд безупречных зубов. Женщины, любящие покушать, по-моему, очень привлекательны. Они не сидят и не ковыряют часами один несчастный салатный лист. Я почувствовала, что краснею. Согласна. Страсть к еде часто означает страстность и в других отношениях. Увидев, как дразнящая темная бровь собеседника поехала вверх, я сообразила, что сморозила и как это можно истолковать. «Я имею в виду отношение к жизни», — поспешила выгрутиться я. «Увлеченность во всем». «Заткнись уже, Бакстер, пока не выставила себя полной дурой». Я уткнула нос в стоящую передо мной тарелку. «Просто смешно. В компании Флина я из совершенно нормально функционирующей личности превращалась в закомплексованную шестнадцатилетнюю девчонку». Флин озорно ухмыльнулся. «Ты-то уж наверняка не называешь своих родителей по имени». «Откуда такая уверенность?» «Не знаю». Он пожал плечами. Мне кажется, у вас близкие отношения. Всякие там яблочные пироги и обнимашки. Яблочный пирог я как раз не люблю. Хихикнула я. Вот если бы ты сказал шоколадный тортаделла нонна, было бы совсем другое дело. Это еще что? Тосканский торт из сладкого теста с темным шоколадом и заварным кремом. В переводе с итальянского означает «бабушкин пирог». У меня уже слюнки текут. Я взглянула на него и перевела разговор. «Почему ты выбрал фотографию?» Флинн на минуту отложил вилку и нож. «Сколько себя помню, мечтал стать фотографом. Звучит как клише, но мне нравится запечатлевать моменты и воспоминания». Он задумчиво отпил кофе. «Показать человека или пейзаж с такого ракурса, который другие сами никогда не увидели бы?» «В общем, учился на фотографа в Глазгу». Получил внештатную работу в нескольких газетах. И всегда хотел открыть собственную студию. Он наклонился над столом и заговорил почти шепотом. Очертания Глазгу как будто созданы для фотографий. Все эти огни, башни и шпили потрясающе смотрятся на снимках. Моё любимое время для экспериментов — золотой час. Его еще называют волшебным часом. «Это когда?» его нескрываемое воодушевление просто заражало. Непосредственно перед закатом или сразу после восхода солнце висит низко над горизонтом, поэтому в небе больше красных оттенков. В такое время получаются очень эффектные фотографии. Мы провели остаток обеда, непринужденно подшучивая над семьями друг друга. Под конец Флинн не дал мне заплатить. Сегодня за мой счет». Спасибо, но в следующий раз Я прикусила губу, не закончив фразу. Его глаза сверкнули, но он промолчал. Мы вышли на улицу, моргая и приходя в себя после насыщенного ланча. «К деду едем на моей машине», — заявил флин «А после вернемся на стоянку за твоей». По пути в Керн-Тилох мы продолжали непринужденно болтать. За окнами тянулись нескончаемые поля. Кое-где стояли одинокие коттеджи проносящиеся мимо стада овец или коров навевали дрему. Вдали возникли припорошенные снегом холмы. После калорийного обеда клонило в сон. Но я сопротивлялась, желая насладиться каждой минутой поездки с Флином в его небесно-голубой мазде. Мы рассказывали друг другу забавные ситуации, с которыми сталкивались по работе, и обменивались мнениями о звучащей по радио радиомузыке. Совершенно не хотелось, чтобы поездка заканчивалась. В машине нам ничего не мешало. Здесь не было ни Чендлеров, ни ершистых бабушек, ни разговоров о продажных журналистах, ни требовательных редакторов журналов, ни моей дурацкой работы. «Приехали!» — пробормотал флин паркуясь у дома своего деда. «Я в предвкушении!» Я взглянула из машины на окна верхнего этажа с балконами. «Когда ты сюда последний раз наведывался?» Флинн сощурил глаза, припоминая. Лет пять назад. Если не ошибаюсь, на его день рождения. Хотя дед не хотел никакой шумихи, родители организовали целый банкет. По его лицу расплылась саркастическая улыбка. В результате дед в натусовался со своими vip друзьями и прихлебателями, а для собственной семьи так времени и не нашел. Зато весь вечер критиковал заказанную еду. Я взяла с заднего сиденья сумку. «Тебя туда силком затащили?» «В некотором смысле». Флин нажала на кнопку интеркома, и ему ответила миссис Оутс. На крыльце и на огромной ели перед домом были развешаны серебристые рождественские гирлянды. Экономка подошла к воротам и, узнав Флина, ахнула и заключила его в объятия. «Ты только посмотри на себя! Какой красавец! Боже мой, сколько ж я тебя не видела!» Она просто сияла от счастья. «Я приняла тебя сослепу за эйдана Тёрнера!» флин рассмеялся. «Пора заказать себе очки, Мэри!» Доброе, приветливое лицо экономки приняло печальное выражение. «Ох, да чего же редко мы тебя видим, Флинн!» «Ну, все претензии к дедушке!» Пожал он плечами. Миссис Оудс потопталась на месте, затем взглянула на меня. «Я вас откуда-то знаю!» Вы, случайно, не та журналистка, которая приходила на днях? Она самая. По лицу женщины пробежала тень. Она повернулась к Флину. Имей в виду, твоему дедушке это совсем не понравится. Нам надо с ним поговорить, отозвался флин По важному делу. Экономка покорно вздохнула. Что ж, проходите, но я вас предупредила. К тому же он сейчас не в лучшем расположении духа. Давно бьется над видом на мост Квинс Ферри Кроссинг и жутко недоволен результатом. Я бросила тревожный взгляд на Флина, пока мы шли за миссис Оудс по мощенной дорожке к дому. В прихожей было прохладно и просторно. Пол устилала кофейно-кремовая плитка, а по украшенной позолотой лестнице с радостью спустилась бы любая голливудская актриса. По перилам вился длинный плющ с белыми бантами. В углу стояла роскошная рождественская ёлка, усыпанная фонариками в форме капель. На белых стенах висели несколько абстрактных картин, изображающих кубы и треугольники. Из кухни доносился пряный запах рождественского пирога. «Мистер Телбот!» — позвала миссис Оудс, поднимаясь по лестнице и бросая на нас тревожные взгляды через плечо. «Тут к вам пришли!» где-то наверху с шумом распахнулась дверь. «Кто? Я занят с фортом!» Миссис Оудс повернулась к нам, сделав многозначительные глаза. «Ваш внук и мисс Бакстер, журналистка, которая приходила на днях!» «Что за черт?» Мистер Телбот с размаху хлопнул дверью. Когда он появился, его серебристые усы подрагивали от возмущения. «Ага, гляжу, вся кавалерия в полном составе. Своё слово я уже сказал». Его внук, однако, ничуть не стушевался. «Ты позволишь?» — спросил он, указывая на мою сумку. Я сунула руку внутрь и извлекла документы о продаже, вернее, её отсутствии, Мэривуда, которые удалось получить в городском совете. «Дедушка, у меня есть доказательства, что Мэривуд до сих пор числится за тобой. Официальные бумаги из горсовета. Сегодня утром я разговаривал с бабушкой, которая убеждена, что дом давно продан. Ты ей даже половину денег за дом отдал». У старика отвисла челюсть. «А Лили Крукшинг все еще живет в коттедже напротив», — вставила я. «После стольких лет». Казалось, его глаза вот-вот вылезут из орбит он несколько раз открыл и закрыл рот. «Лили?» Он судорожно сглотнул и попытался взять себя в руки. «Что за нелепость! Кто дал тебе право лезть в мою личную жизнь? Так ты этого не отрицаешь?» Продолжал напирать Флинн, скрещивая на груди руки. «Ты все эти годы врал моим родителям». Флинн старше упрямо сжал губы. «Ну?» Старик беспомощно глянул на миссис Оудс, как бы ища у нее поддержки. Та смущенно улыбнулась в ответ. «Не знаю, мистер Телбот, в чем тут дело, но разве не лучше честно во всем признаться?» Он поднял глаза к увенчанному карнизам потолку и сдался, поняв, что мы с его внуком не уйдем без ответов. «Ладно, черт с вами! Что угодно, лишь бы от вас отделаться!» Он еще что-то хрюкнул и раздраженно махнул нам куда-то вправо. «Глупо было надеяться, что я смогу вечно хранить это в тайне», — проворочал он. В комнате янтарно-коричневых оттенков стояли два бежевых дивана и кресла. Я представила, как сижу здесь темным прохладным вечером, окруженная всеми этими насыщенными осенними красками, погружаясь в горячий шоколад и зефир. По телевизору шел бы фильм с Кэрри Грантом, бархатные шторы обрамляли бы танцующие листья на лужайке. Голос Флина-старшего вывел меня из забытья. Он велел нам сесть, в то время как миссис оутс поспешила к двери. «А ты куда собралась, Мэри?» Протянутая к двери рука экономки застыла в воздухе. «Я подумала, что меня это не касается». Мистер Телбот издал что-то среднее между вздохом и рыком. «Ради всего святого, как давно ты у меня работаешь? Ты знаешь обо мне больше, чем любая другая женщина. Сядь, пожалуйста!» Миссис Олд смущенно улыбнулась и села рядом с Флином на диван напротив меня, а флин старше устроился в одиноком кресле. «Итак», — сказал флин вытягивая перед собой длинные ноги, «С чего начнешь, дедушка?» Плечи старика под клетчатой рубашкой слегка поникли он явно предпочел бы оказаться где-нибудь отсюда подальше. «Хоть это и клише, начну, пожалуй, с того, что...»